сделав его конституционным но государь не мог принять помощь снизу ведь он был не коронован на царство а помазан вот он и хотел получать советы сверху потому и верил в чудо прозрения а в себя и свой народ верить не мог по традиции Некрасова наши нынешние правы пока еще не очень то подозревают в чужекрови а ведь он писал мол мужик что бык втемяшется в башку какая блажь, колом ее оттуда вы не выпбьешь страсть к порядку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 «Наверное, в сентябре», — сказала Лиза. «У меня такое предчувствие». Иван снова погладил Лизу по щеке. Она круглолицая, щека словно отлита для его ладони. Лиза мучительно оторвалась от его руки, попросила у официанта ещё чашку кофе, достаточно неестественно глянула на часы. Поняла, что Иван заметил это, усмехнулась. «Знаешь анекдот про безалкогольную свадьбу?» «Нет». Встаёт тамада, обращается к молодым.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 освобожден по амнистии в 53-м. Гиви говорил громко, жестикулируя уплетал глазунью из трех яиц. И ни он, ни Иван с Лизой не обратили внимания на двух молодых людей, которые устроились возле двери, попросив кофе и пирожных. Наполеоны ели сосредоточенно, а вышли, расплатившись заранее, лишь после того, как убедились, что беседа трех друзей закончилась. Молодые люди были культуристами антипова